Глава 12. Глазами собаки. В первые годы жизни в долине Пачиков предпринял несколько попыток выйти на новые рынки и развить успех параграфа на Западе. Результаты получались удручающими. Помимо самого распознавателя, в Ньютон использовалась еще одна технология, разработанная российскими учеными. Программа для сжатия данных, введенных с помощью цифрового пера. Она не привлекала внимания прессы, но без нее, как и без распознавателя, месседж работать не смог бы. Заметки, сохраненные в формате обычных, черно-белых изображений, занимали слишком много места. И всего несколько десятков таких записей могли забить всю память устройства. Расплачиваясь кредитками в магазинах и подтверждая оплату подписью, Пачиков понял, что технологию сжатия рукописного текста, разработанную в параграфе для Ньютон, можно было бы адаптировать для передачи изображения подписи и продать банкам или, как минимум, компаниям, которые обеспечивают работу банковских терминалов. Степану даже удалось выйти на производителя устройств для оплаты картами. После долгих переговоров компания лицензировала технологию сжатия у параграфа. Поначалу сделка выглядела многообещающей. Аппараты партнеров стояли в розничных точках по всей стране, что практически гарантировало российско-американской фирме вполне достойную прибыль. Однако время шло, а Параграф не получал по контракту ни цента. Партнеры в итоге заявили, что решили отказаться от использования технологии, потому и платежей не делают. Степан понял, что их разработку просто своровали. Такой поворот его попросту шокировал. Привыкнув рассматривать рассказы советской прессы про звериный оскал капитализма исключительно как беззастенчивую пропаганду, он, как и многие иммигранты, приезжающие на Запад из стран Третьего мира, прибыл в Америку с весьма идеализированным представлением об устройстве тамошней жизни вообще и об американском бизнесе в частности. Любой из нас, кто никогда не покидал родной страны, поневоле оперируют картой мира, в которой свой народ представляется во всем богатстве нюансов и деталей, а все остальные рисуются широкими мазками. Немцы – организованные, французы – романтичные, англичане – снобы. И в целом все они куда более продвинутые, нежели мы, славяне, покалеченные революциями, войнами и недостроенным коммунизмом. по крайней мере, в вопросах разумной организации общественной жизни и высокой культуры быта. Перепрыгивая лужи во дворе, русский человек привычно проклинает своих предков, не построивших нормальных водостоков, когда на Западе люди столетия назад уже придумали способ избегать этих неудобств. И только переехав в Германию, этот же русский человек с немалым уважением относящийся к западной цивилизации с удивлением узнает. Продвинутые немцы не догадались, что можно строить дома с вентиляцией, из-за чего неравная борьба жильцов с плесенью давно стала для них повсеместной рутиной. В Англии нашего человека подстерегают раздельные краны горячей и холодной воды. А в Америке, Практически полное отсутствие общественного транспорта, одного из самых полезных изобретений XX века. Зато на улицах сухо. После того, как Патчиков переехал в долину, его представление о Соединенных Штатах начало усложняться и все больше отдаляться от той идеализированной картинки, которую он привез из Советского Союза. Степан не мог даже вообразить, что респектабельная западная фирма может просто так, на глазах у всего честного мира, взять и обмануть партнеров, с которыми подписан серьезный контракт. Однако, посоветовавшись с Роном Катцем и изучив перспективы судебного разбирательства, Пачиков пришел к выводу, что шансы отстоять свои интересы невелики. Их небольшой стартап не мог себе позволить нанимать адвокатов и ввязываться в долгий юридический спор с непредсказуемым исходом. Неудачный опыт с продажей технологии сжатий текста оказался далеко не единственным разочарованием Степана. Пытаясь найти новые точки роста для параграфа, он познал и обратную сторону той социальной динамики, которая сделала Кремниевую долину главным технологическим хабом планеты и позволяла менеджерам быстро переключаться с одного проекта на другой, не принимая во внимание условности старосветского делового этикета. Еще в первые годы работы над Ньютон Пачиков познакомился с вице-президентом Apple Гастоном Бастиансом. Тот курировал в Купертино запуск MessagePad. Бельгиец Бастианс пришел в компанию в начале 1990-х из Philips. где руководил проектом по превращению лазерных дисков CD в мировой стандарт. Надо сказать, не без успеха. Когда у Ньютон начались проблемы, его как чужака и европейца попросили на выход без лишних раздумий. Вскоре после расставания с Apple летом 1994 года Бастианс заехал в офис Параграфа в Саннивейл, чтобы обсудить возможности сотрудничества. Его заинтересовал один из побочных продуктов компании — программа для создания и хранения рукописных заметок NetWriter. Прографцы задумали ее как альтернативу встроенной в Ньютон записной книжке, но впоследствии рассчитывали продавать и на других устройствах. Провал Ньютон несколько пошатнул уверенность в будущем этой затеи. Однако Бастианс убедил Пачикова, что под такую технологию он сможет привлечь 5 миллионов долларов инвестиций, а уже через пару лет компания-производитель продукта будет стоить все 40. Гастону сложно было не поверить. Он умел производить впечатления, и не только в вопросах бизнеса. Он, например, считал себя знатоком вин и всегда носил с собой штопор на случай, если вдруг возникнет необходимость открыть бутылку. Совместные деловые ужины неизменно выходили весьма поучительными для Степана. даже если ничего нового о менеджменте и технологиях он не узнавал. Вслед за руководителем и команда относилась к бельгийцу с почтением. В параграфе его за глаза называли «Гастошей». Воодушевленный Пачиков принялся готовить сделку. Зарегистрировали отдельную фирму. Договорились, что параграф передаст ей NetWriter, а распознаватель и компрессию данных лицензирует. Согласовали бизнес-план. В расчете на инвестиции Степан удвоил расходы на проект, чтобы ускорить его развитие. На одних только юристов, которые занимались бумагами, компания потратила 60 тысяч долларов. Около 100 тысяч в современных ценах. 15 января 1995 года, в день подписания документов, Бастианс сообщил Пачикову, что все отменяется. Он принял предложение возглавить софтверную компанию Quarterdeck. Как и многие русские американцы, и спустя пять лет жизни в Штатах, Пачиков мог порой ошибиться с артиклем в английском. Все-таки есть пределы, до которых человек, не имеющий особого дара, может освоить чужой язык, переехав в другую страну в 40 лет. Однако даже подобные изъяны в речи не отнимали у Степана уникальной способности увлекать собеседников новыми идеями. Затеям с электронным блокнотом или сжатием данных Не хватало доли безумного визионерства, которое позволило бы раскрыться этому дару и без которой сложно было бы поразить долину. А вот проект альтер давал благодарную почву для прекраснодушных спекуляций. Когда Пачиков принялся продвигать проект в США, ему довольно быстро удалось рекрутировать в свои ряды Реджеса Маккену, человека, которого американская пресса называла самым проницательным мыслителем Кремниевой долины. Маккена был маркетологом, который еще с 1970-х консультировал ведущие технологические компании долины. Он помогал Стиву Джобсу выпустить на рынок первый персональный компьютер и даже имел шанс получить 20% акций Apple в счет оплаты своих услуг. Доли в будущем многомиллиардном бизнесе маркетолог предпочел тогда деньги на своем счету. Несмотря на столь выпиющую непроницательность в начале пути, к 1990-м годам Маккена пользовался в долине репутации технологического гуру. Степан познакомился с Реджесом на одной из конференций Эстер Дайсон, автора ньюзлеттера «Релиз 1.0». Консультанта весьма впечатлили и технологии русских, и замысел альтер-эго. Да и сам основатель компании показался ему неординарной личностью. Пачикову удалось настолько увлечь гуру всей этой истории, что Маккена согласился войти в число советников параграфа и полуофициальных амбассадоров фирмы. Он расхваливал альтер-эго направо и налево при каждой возможности. Публичная поддержка самого проницательного мыслителя «Кремниевой долины» помогало привлечь к проекту такое внимание прессы, которого тот пока вряд ли заслуживал. «Есть все основания считать, что Степан Пачиков совершенно серьезен, когда он говорит, что его новая программа «Альтер-эго» позволит людям проживать другие жизни», писала The Financial Times в начале 1995 года. Вряд ли ее читателей, финансовых воротил мира, можно было отнести к наивным романтикам. Однако и она посчитала проект российско-американской фирмы «Параграф» достаточно революционным, чтобы посвятить ему отдельную заметку. «Газета давала понять, что в компании уже вовсю кипит работа над реализацией грандиозного замысла. Технология «Альтер-эго» выдающаяся», цитировала The Financial Times Маккену. Однако у «Параграфа» пока не было готового продукта. демонстрирующего, как эту технологию можно использовать. И даже тот продукт, над которым работала команда, вряд ли мог так уж сильно поразить воображение публики. Потоптавшись вокруг грандиозного замысла Пачикова, в компании вскоре пришли к простому выводу. Чтобы создавать виртуальные миры, нужен редактор виртуальных миров. Начать решили с трехмерного планировщика помещений. Предполагалось продавать его тем людям, которые хотели бы создавать виртуальные модели своих домов как дизайнерам интерьеров, так и неподготовленным пользователям. Ведь многие по-прежнему рисовали план расстановки мебели на миллиметровке. А теперь это можно было бы делать на компьютере. Проще, удобнее и нагляднее. К осени 1995 года прототип редактора под названием Virtual Home Space Builder, был готов. Он мог быть готов и раньше. Однако на последнем этапе главным разработчиком технологии Толныкину и Липунову спутал карты сотрудника американского параграфа Леонид Китайник. Он не участвовал в работе над программой, которая шла в Москве, но зато однажды познакомился на одной из конференций в США с Тони Перриси и Марком Пеши, двумя молодыми энтузиастами 3D-графики. которые, в отличие от команды Параграфа, хотели создавать не движок, а новый язык для трехмерных интернет-миров. Тони и Марк поставили себе цель сделать так, чтобы пространство можно было описать на некоем универсальном языке так же легко, как и веб-страницу с помощью универсального языка разметки интернет-текста HTML. Стандартный код для обозначения заголовка в HTML позволяет любой программе для просмотра страниц правильно отделять заголовок от основного текста. Стандартный код для обозначения стены в VRML, Virtual Reality Model Language, позволил бы нарисовать ее любой программе, предназначенной для просмотра трехмерной модели. Периси и Пеши, как и другие апологеты трехмерного интернета, надеялись, что мир ждет 3D-революция. Благодаря новым технологиям компьютеры станут доступнее, а подача информации нагляднее для простых пользователей. Предполагалось, что в скором будущем пользователи, заходя, например, на сайт банка, вместо того, чтобы кликать на нужный им раздел, будут видеть на экране сам банк и как будто на самом деле заходить в него и направляться в нужную им дверь. Рассвет 3D скоро значительно упростит интерфейсы. Так что людям не придется думать, что делать с компьютерами, говорил соавтор VRML Марк Пеше в одном из интервью. Модель реального мира позволит людям интуитивно понимать, что компьютер пытается им сказать. Чтобы реализовать свою задумку, Периси и Пеше нужно было разложить трехмерную модель на простейшие элементы. Но главная сложность тут заключалась в том, чтобы убедить всех разработчиков, Использовать этот единый язык, сделать его стандартом. И каким-то образом они умудрились заручиться поддержкой VRML у всех ключевых игроков рынка. От Microsoft и Netscape до Silicon Graphics и Sun Microsystems. Погрузившись в эту тему, китайник предположил, что редактор параграфа тоже должен поддержать VRML. Иначе он просто окажется за бортом истории. Ему стоило немалых усилий убедить Толныкина или Пунова, если не бросить собственный язык D96, разработанный для 3D, то хотя бы потратить какие-то усилия на VRML. В последний момент создатели Virtual Home Space Builder все же сдались. Они включили в программу возможность экспорта созданной модели VRML. Как показали дальнейшие события, ход оказался полезным. Он сразу привлек внимание профессионалов к новой программе Параграфа. Она стала первым редактором VRML для IBM совместимых компьютеров. Внимание проекту было, мягко говоря, не лишним. Впервые Параграф выпускал в Штатах свою программу, адресованную пользователем, а не корпоративному заказчику. Команде Пачикова предстояло самой наладить ее дистрибуцию и маркетинг, а такими вещами. она никогда еще не занималась. Чтобы появление Virtual Home Space Builder не осталось незамеченным, Пачиков обратился к двум пиар-фирмам, которые организовали параграфу целый тур с презентацией программы по десяткам редакций в диапазоне от профессионального журнала Byte до массового телеканала CNN. За это пришлось заплатить около ста тысяч долларов. 170 тысяч в современных ценах. К счастью, деньги были потрачены не зря. Журналисты приняли программу вполне благосклонно. Виртуал Home Space Builder оправдывает ожидания и позволяет даже не слишком художественно одаренным пользователям создавать прекрасные трехмерные пространства, писала газета CD-ROM Today. Параграф вложился также и в рекламу, чтобы попасть на полки крупных ритейлеров. Магазины не слишком охотно брали на реализацию новый товар, если у него не было маркетинговой поддержки. В итоге сети электроники разместили предварительные заказы на 10 тысяч дисков с программой. Начало выглядело весьма неплохо, но при розничной цене в 49 долларов за диск предзаказы едва ли покрывали расходы на производство и маркетинг. Пачиков начал подозревать, что на одном Virtual Home Space Builder Они технологическую империю не построят и не заработают достаточно денег, чтобы реализовать идею альтер-эго во всем ее ошеломляющем масштабе. Главная проблема заключалась в том, что пользователи Virtual Home Space Builder не могли в ней сделать ничего впечатляющего. Для этого все-таки требовались и навыки, и фантазия. Хотя сложности испытывали не только обычные пользователи, но и профессионалы. Никто не мог придумать реального применения новым технологиям. Ни один параграф столкнулся с такими сложностями. Концепция трехмерных интерфейсов хорошо звучала на словах, но сложно воплощалась на деле. Степан понял, что надо делать не только инструменты для создания миров, ну или хотя бы комнат, но и сами эти миры, ну или хотя бы комнаты. Параграфу нужно было проложить другим дорогу. Поскольку никто никогда не скрывал российского происхождения фирмы, московская команда посчитала вполне логичным для начала смоделировать в 3D красную площадь и показывать ее американским журналистам. Вот как начинал свой обзор трехмерных технологий репортер одного из изданий. Место действия — красная площадь или, по крайней мере, трехмерная компьютерная модель самой известной московской достопримечательности. «Теперь, — говорит Степан Пачиков, SEO Параграф International, мы поставим сюда Бориса Ельцина». Несколько кликов мышки, и на площади появляется президент России с теннисной ракеткой в руке. Затем появляется еще один Ельцин, а за ним пушистый кот и собака. «Теперь смотри, — говорит Пачиков, — мы можем посмотреть на все глазами собаки». и мы видим сцену с точки обзора собаки, которая гонится за котом мимо двух ельциных, направляющихся к мавзолею Ленина. Теперь давай сделаем птицу и посмотрим, что видит она. Через несколько мгновений зритель уже парит над странной сценой в сторону церковных куполов. Однако и Красная площадь, даже с двумя ельцинами, кошкой и собакой, была лишь демонстрацией возможности новой технологии. Чтобы создать полноценный продукт, нужно было куда больше ресурсов, чем параграф уже вложил в Virtual Home Space Builder. И братья Пачиковы осознали, что им пора объединиться с какой-нибудь богатой и преуспевающей компанией. Круг потенциальных партнеров казался почти безграничным. Трехмерная графика могла заинтересовать и издателей компьютерных игр, и большие IT-корпорации, и даже интернет-провайдеров. Степан Пачиков занялся привычным делом. Пустился колесить по долине в поисках партнеров, а скорее даже покупателей своей передовой технологии. Он начал с Electronic Arts, крупнейшего издателя игр с оборотом в сотни миллионов долларов. Знаменитую компанию в начале 1980-х основал выходец из Apple Трип Хокинс. Предприниматель целенаправленно работал над тем, чтобы повысить статус компьютерных игр в индустрии развлечений. Программистов он называл художниками программного продукта. Английское Software Artists. Отсюда и название фирмы. Electronic Arts была издателем нескольких знаковых игр, таких как Бартстейл, Винг Commander и, конечно, FIFA. Диски с играми Electronic Arts оформлялись как пластинки рок-звезд. Спич про машину времени «Альтер Эго» произвел на менеджеров корпорации смешанные впечатления. Им понравилась увлеченность Пачикова, но всерьез инвестировать в трехмерный интернет они оказались не готовы. Зато издатель привлек русских математиков как подрядчиков к нескольким проектам. Например, им поручили сделать расчеты траекторий в симуляторе бильярда. Параграфцы закинули удочку и другому крупному издателю компьютерных игр – компании Brother Band, с основателем которого Дагом Карлстоном Степан поддерживал приятельские отношения. Даг Карлстон не родился миллионером, хотя и закончил Гарвард. В свое время корпоративной карьере в большом городе он предпочел скромную частную практику адвоката в небольшом поселении в штате Мэн на северо-востоке страны. Значительную часть его клиентуры составляли ночные охотники, которые постоянно попадали в неприятности с полицией. Полить из ружья даже по животным по ночам запрещалось. Некоторые жители штата просто не могли ничего с собой поделать, постоянно подкидывая молодому юристу работу по защите их интересов в суде. Жизнь Дага изменилась в конце 1970-х, когда он купил для офисных нужд TRS-80, один из самых популярных домашних компьютеров своего времени. Вскоре Дак создал свою первую игру, потом основал фирму и за следующие 15 лет превратил ее в крупного издателя игр. К середине 1990-х на его счету были такие легендарные игры, как Prince of Persia и Myst. В них играл буквально каждый, у кого дома был компьютер. Амбиции Карлстона не ограничивались игрушками. Компания занималась и обучающими программами. Однако, несмотря на это и хорошие отношения Степана и Дага, Пачиковым опять не удалось убедить менеджмент вложиться в альтер-эго. Неудачу Степан объяснял себе тем, что к середине 1990-х некогда динамичный стартап Карлстона превратился в массивную корпорацию. Добившаяся успеха в эпоху аудиокассеты, флоппипи дисков компания не успевала за изменениями, которые несло рынку развития интернета. Отчасти Пачиков оказался прав. В 1995 году Бродербанд пытался купить издателя обучающих программ The Learning Company, а всего через три года The Learning Company сама купила Бродербанд и тут же уволила около 500 человек. половину штата. Первые трудности в продаже альтер-эго могли иметь и другие причины. Презентационные материалы проекта готовили в Москве, и они не только иногда не соответствовали высоким требованиям Кремниевой долины, но и содержали критические лексические ошибки. Так на слайде, где объяснялось, что альтер-эго, среда для общения и взаимодействия множества пользователей, было приведено найденное в словаре понятие интеркорс. У носителей языка оно ассоциировалось скорее с выражением «сексуал интеркорс», то есть сексуальным контактом. Поэтому не исключено, многие из тех, кто ознакомился с презентацией альтер-эго в Америке, предположили, что речь идет о создании трехмерного сайта знакомств, а то и чего похлеще. В бизнесе вообще, а в венчурном в особенности, все может измениться в один день. Пока параграф штурмовал Запад, первый успех пришел с Востока. Благодаря участию в конференциях, продажам Virtual Home Space Builder и, главное, благосклонности американской прессы, слава о трехмерных технологиях параграфа распространялась по миру. И на компанию Пачикова вышли представители японской People World, основанный целым конгломератом корпораций: Mitsubishi, Хитачи. Toshiba и IBM Japan. People World была вторым по размеру интернет-провайдером в Японии. Как и другие игроки на этом рынке, компания инвестировала не только в провода, но и в интернет-проекты, которые передавались по этим проводам. В середине 1990-х одним из самых популярных способов проведения времени в интернете были текстовые чаты. Вдохновившись развитием трехмерных технологий, японцы задумали с помощью параграфа запустить трехмерный чат. Команда параграфа с радостью взялась за реализацию замысла. Проект People Space, который увидел свет в октябре 1996 года, позволял фирме не только поправить финансовое положение, но и сделать еще один шаг к мечте Пачикова о настоящем альтер-эго. Чтобы реализовать задумку японцев, команде нужно было разработать и редактор аватаров, и серверную часть — жизненно необходимые технологии для будущего большого проекта. Без них было бы невозможно ни создать персонажей Древнего Рима, ни обеспечить взаимодействие в виртуальном мире множества игроков. Тогда же стало понятно, что и усилия, потраченные на Бродербанд, были совсем не напрасными. Один из менеджеров компании, который участвовал в переговорах, перешел в Дисней, а на удачу параграфа в легендарной компании как раз шла работа над детским онлайн-сервисом со множеством цифровых развлечений, которые предполагалось продавать по подписке за 6 долларов в месяц. В Дисней боялись остаться за бортом революции в индустрии развлечений, которую приближало развитие технологий вообще и интернета в частности. В качестве интернет-развлечений Дисней решила предложить интерактивные игры по мотивам своих мультфильмов. По сути, это были те же трехмерные чаты, но с Аладдином и Русалочкой в качестве аватаров и в соответствующем антураже. И тут компетенции параграфа оказались как нельзя кстати. Дисней поручил партнеру решение не только технологических, но и творческих задач. Создание всей графики и трехмерных моделей, разумеется, под строгим контролем арт-дирекции компании. Был согласован внушительный бюджет, сравнимый по масштабу со сделкой с Apple. Он позволял параграфу уверенно смотреть в будущее и загрузить работой целый штат программистов и художников в московском офисе. Только теперь, согласовывая детали с Дисней, Степан Пачиков понял, как им прежде повезло с Apple. И как быстро и безболезненно в Купертино организовали всю сделку, предложив подрядчикам сверхвыгодные условия. В индустрии развлечений дела делались совсем не так, как в Кремниевой долине. На то, чтобы утрясти все условия и подписать контракт, ушло три месяца. На то, чтобы согласовать и, наконец, опубликовать пресс-релиз в декабре 1996-го шесть. текст, разосланный в итоге журналистам, получился довольно туманным. Он сообщал лишь, что Дисней лицензировал целый ряд технологий «Параграфа», без каких-либо существенных деталей. И даже за эти скупые слова пришлось пойти на серьезные уступки. По условиям заключенного соглашения, в случае продажи «Параграфа» акционеры должны были теперь заплатить компании Дисней небольшой процент от сделки. Корпорация также получала право вето, она могла заблокировать смену собственника. Объявление о сотрудничестве с нами поднимет капитализацию вашей компании вдвое, утешали Пачикова менеджеры корпорации Дисней. Дальнейшие события отчасти подтвердили эти слова. Уже в апреле 1997 года Параграф успешно подписал еще один многообещающий контракт на создание трехмерных чатов. На этот раз с Microsoft. С тех пор, как Пачикова осенила идея виртуальной машины времени, минуло всего четыре года. Для такого завирального проекта, каким альтер-эго выглядел поначалу, дела складывались не просто хорошо, а фантастически. За каких-то четыре года у параграфа появилось совершенно новое направление, которое уже принесло сотни тысяч долларов доходов и должно было принести миллионы уже. в самой ближайшей перспективе. Все это доказывало, что первый успех с Apple не был простой случайностью. Для всех, кто искал свое место на Западе, параграф мог бы послужить вдохновляющим примером. Если у вас голова что-то соображает, если вы хотите и можете принести этому миру реальную пользу и сделать его лучше, а не приходите с протянутой рукой, желая лишь «получать», то для вас не существует никаких преград ни географических, ни языковых, ни культурных, ни даже визовых». Степан оказался, если не на вершине успеха, то где-то на подступах. Он шел к своей мечте семимильными шагами. У него была команда единомышленников, деньги, признание. Пачиков, конечно, никак не мог предположить, что все это закончится так быстро.